Ведь наша хозяйка как раз готовится сейчас к кофе двенадцать. Вы свою чашку выпите или потихоньку выльете содержимое из цветочный горшок. Элиза Марлис вспыхнула. Да заткнитесь вы оба. Дигби сетонул умер и умер ужасной смертью. Может, вы его и недолюбливали, но он тоже был человеком. Больше того, Дигби умел по-своему получать удовольствие от жизни. Вы, допустим, живёте по-другому. Ну что ж, того Гиберал возмечтать про свои дурацкие ночные клубы и про то, как он поступит с деньгами. У вас это вызывало презрение, но он ведь ничего плохого вам не сделал, и вот он мёртв, причём убил его кто-то из нас. Я не вижу в этом причины для шуток. И не расстраивайся, милочка, звучным прочувственным голосом пропела Селия, бессознательно переходя на ту интонацию, с которой диктовала наиболее трогательные пассажи из своих произведений. Мы все привыкли к Джастину, а не с Оливером всегда терпеть не могли ни Морица, ни Дигби. Разве можно от этих людей ожидать соблюдения приличий, не говоря уже обо уважении к памяти усопших? Боюсь, эти двое никого кроме самих себя не любят. Чистые водяные эгоисты. Эгоисты и завистники. Они не могли простить Морицу его писательского таланта. Сами-то они умеют только критиковать написанное другими и глумиться над творческим даром. О, это весьма распространённое явление зависть около литературного паразита к художнику. Вспомните пьесы Мориса. Оливер просто растерзал её, ибо не мог смириться с чужим успехом. А, в этой пьеске, рассмеялся Лэтин. Дорожайшая селия. Если Морису хотелось эмоционально разрядиться, следовало сходить в театр, а не выплёскивать всё это в виде драматического произведения на бедного зрителя. Для того, чтобы быть драматургом, требуется как минимум три вещи: уметь писать диалоги, понимать, что такое драматический конфликт, и иметь хоть какое-то представление об устройстве сцены. Это был излюбленный конёк Окема, и Настелею реплика не произвела ни малейшего впечатления. Только умоляю, Оливер, не надо говорить мне о профессиональном мастерстве. Когда напишете что-нибудь, в чём будет хоть малая искра творческого начала и оригинальности, Когда это говорим на эту тему. К вам, Джастин, это тоже относится. А как же мой роман? обиделся Брайс. Целией состраданием взглянула на него и тяжело вздохнула. О романе Брайса она явно предпочитала не высказываться. Даблиш сообразил, о чём идёт речь. Ну, вот, веду давняя весьма скромная по объёму сочинение, отличавшееся изысканной чувствительностью и хорошо встреченное критикой. На повторное совершение подобного рода энергии у него уже не хватило. Элиза Марли засмеялась. А, та самая книжонка, про которую писали, что в ней чувство и действие на средний рассказ. Да это, собственно, и был не более чем рассказ. Подумаешь, даже я могла бы расчистоваться на 150 страниц. Доглись не стало ждать, пока Брейс разразится воплями протеста. Спор превращал литературную перебранку. А Данглевс, зная его писательскую склонность, на участвовать в сражении ему не хотелось. А следующим этапом непременно будет обращение к нему как к арбитру. Затем спорщики Кирьяно возьмутся за бежалостный разбор его собственных стихов. Конечно, привычная перепалка отвлекала присутствующих от мыслей об убийстве. Но всё же это был не самый лучший способ скоротать вечер. Даглиш открыл дверь, чтобы впустить тётушку, принёсшую из кухни поднос с кофе и кем И возтоскуевший, в лучшем выскользнул из гостиной. Бросать тёте в подобной ситуации было не очень красиво, но Адам знал, что она менее, чем он чувствителен к колкостям гостей. В его комнате, надёжно отделённой каменным полом и дубовыми досками от голосов спорщиков, было мирно и очень тихо. Даггл лишь открыл задвижку на окне, выходящем в сторону моря, и с трудом обеими руками распахнул створки, таксильно дул ветер. Когда пробрался вихорь, зашелестел складками покрывало на кровати, снёс со стола бумаги, быстро словно невидимой рукой перелистал страницы томика Джейн Остин на тумбочке. Адам, чуть не задохнувшись, прижался грудью к подоконнику, с облегчением подставил лицо холодным брызгам и сразу же ощутил на губах привкус соли. Тогда он вновь закрыл окно, и тишина стала ещё более всеобъемлющей. Рёв прибоя превратился в приглушённый стон. который доносился откуда-то издалека, с неведомого берега. Было холодно. Даглиш накинул на плечи халат и включил электрообогреватель. Потом подобрал разбросанные ветром бумаги и с превеличенной заботливостью сложил их в ровную стопку и положил на маленький письменный стол.